Томская ссылка. За пять месяцев тюрьмы и этапа здоровье Дурылина сильно ухудшилось. Сдало сердце, уши болели и глохли, прицепилась ангина. Но бодрости духа он не утратил, а любви к людям после пережитого прибавилось. Столько неожиданного тепла и внимания он видел за эти месяцы от окружающих его на этапе племен наречий состояний, что душа отказывается судить, ей проще и веселее. Примечание. Дурлин цитирует Пушкина, братья-разбойники. Конец примечания. Принимать бытие и бытующих, зная, что отпущено им быть благою мерою. Он просит Елену Васильевну Гениеву, переписка с которой в томский период была особенно оживленной, передать дорогому Сергею Михайловичу Соловьеву, что еще ближе стал к нему, к тому нашему с ним убеждению, что любовь в наши дни по преимуществу должна долго терпеть и ширить свой охват людей, а не блюсти стенки перегородок и углов. Примечание. Я никому так не пишу, как вам. Страница 111 Конец примечания. Дурылин знает, что его переписка проверяется, поэтому он сразу предупреждает догадливую Елену Васильевну, что ждет писем строгих по стилю и продуманных по изложению и перечисляет темы, на которые можно писать, об академии, об искусстве, о книгах, о выставках, о театре. В следующем письме напоминает, «Ваша подпись будет... ЕГЭ. Я люблю строгий эпистолярный стиль. Держитесь его. И через несколько дней опять. Стиль писем должен быть строгой и точный. Я очень строг к чистоте эпистолярного стиля. Это требование ко всем, кто будет писать ко мне. Письма Соловьева просят подвергать предварительной цензуре. Гениевы приютили опального Соловьева. Им интересуется ГПУ. В 1931 году он будет арестован. Дурылин призывает Елену Васильевну к осторожности. «Так как у вас живет мой альтер эго то посылайте деньги лучше не от себя, а от Эмилии Ивановны, например, или от моего брата». И впредь, оберегая Елену Васильевну от излишнего внимания ГПУ, письма к ней будет направлять на другие адреса, то Виноградовой, То Хренниковой, то Митрофановой. Часть писем удавалось отправить с Аказией. Тогда они были более откровенными. В августовском письме 1929 года Сергей Николаевич пишет ей «Единственный способ жить и выехать когда-нибудь из нея, ссылки — это молчать, молчать, молчать в самом буквальном смысле слова. В сущности, даже и в письмах у меня наполовину молчание. Примечание. Я никому так не пишу, как вам. Страницы 111, 116, 121, 360. Конец примечания. Борис Пастернак, отправляя Дурылину письмо в Томск, тоже беспокоится о его безопасности. Дорогой мой Сережа. Не сердитесь на меня за мои неполные, недоговоренные письма. Я готов всю силу нынешней подозрительности, видящей часто то, чего нет, целиком принять на себя. Но мысль, что каким-либо своим движением я могу навлечь ее на вас, меня парализует. Примечание. Письмо февраля 1930 года. «Две судьбы». В сборнике «Встречи с прошлым», выпуск 7, Москва, 1990 год, страница 384, конец примечания. Нестеров пишет редко и боязно. С композитором Николаем Карловичем Метнером, который живет во Франции, переписывается через Пантелеймона Ивановича Васильева, ученика Метнера и друга Дурылина, и письма передаются с Аказией. Музыку Метнера Дурылин ценит очень высоко. В 1929 году он пишет композитору «Вы воскрешаете Пушкина и Тютчева в их подлинном бессмертном звучании. Вы обретаете в музыке лирическое волнение, ответное их лирическому волнению в поэзии и помутневшее и оглохшее, но все еще живая наша, Душа стесняется лирическим волнением и жаждет, наконец, сбросить с себя муть бывания и прорваться к высокому и подлинному бытию. Я не умею лучше и точнее выразить того, что получаю я и многие другие от вашей музыки, и в особенности от ваших песен. Это освобождение». Вот в одном слове то, что мы получаем от вас. Примечание. Дурылин в своем углу. Москва, 2006 год, страница 718. Конец примечания. В Томске пришлось жить в тяжелых условиях. Жилье найти было трудно. За три года поменяли несколько адресов, спасаясь от сырости и холода. Первые три месяца комната была не только сырая и холодная, но и с духотой нестерпимою и грязью неуничтожаемою, да еще с драками за стеной у хозяев. В следующей комнате к зиме выяснилось, что снег задувает внутрь. С хозяевами часто не везло. Однажды Сергей Николаевич и Ирина Алексеевна, расчистив от грязи и мусора под окнами участок земли, посеяли злаки, но на молодые всходы соседи выпустили кур, и те погубили зелень. Повезло с хозяином-огородником. Бывший бухгалтер, он на пенсии занялся огородом и снабжал овощами постояльцев. К тому же он был интересным собеседником, играл на клавесине. В томской ссылке Дурылин больше всего страдал от холода и часто болел. Нерсесова, Гениева, Сидорова, Присылали ему гомеопатические лекарства, мази, рецепты лечения народными средствами. По их совету он пьет чесночные капли и видит пользу от них. Из письма Никитина Дурылину. «В скором времени я пришлю посылку с медикаментами для Ирины Алексеевны и вас, так как выслать рецепты неудобно. А кроме того, может быть, в аптеках у них не все есть. Так будет вернее». Примечание. Письмо от 4 января 1928 года. Московский журнал, 2010 год, номер 4, страница 18, конец примечания. Ирина Алексеевна не до конца еще оправилась после перенесенного туберкулеза и тоже часто болела. Нерсесова, Никитин и другие друзья отправляли в Томск и посылки с продуктами. Все труды по налаживанию быта, по лечению Сергея Николаевича взяла на себя Ирина Алексеевна. Она утепляла жилище, как могла, сама шила одежду, сколачивала полочки для присылаемых друзьями книг, бегала по городу в поисках пищи и бумаги, пряла на самодельной прялке шерсть для носков и варежек, Для ежегодно устраиваемых рождественских елок сама вырезала из дерева Деда Мороза. О себе заботиться было некогда. Да она и не заботилась никогда, целиком посвятив себя, свою жизнь Сергею Николаевичу. Спала она на столе, так как вторую кровать поставить было негде. В раб -опе ей выдали членскую книжку, по которой можно было получать некоторые продукты. Но хлеба давали не более килограмма, да и то надо было ловить часы и место, где его получать. Сергея Николаевича в ее книжку не вписали. Первые два месяца у них было по двадцать копеек на день. Дурылин просит прислать с приезжающей к нему в Томск зиминой капу серебряные ложки и гранатовую брошку его мамы. Примечание. Капа. Клавдия Ниловна Зимина, медсестра, лечившая Дурылина в Коктебеле в 1926 году. С тех пор его друг и корреспондент. Конец примечания. Их придется продать, если настанет минута жизни трудная. Из воспоминаний Ирины Алексеевны. Базар. Одним словом базар. Чего-чего только нет. На рубль, Купила все хозяйственные вещи, Плошки, ложки и так далее. Надо и на обед что-то купить. Продайте мне кило капустки свежей. У нас на кило не продается. Ну, дайте мне маленький качанчик. Возьми. И подает мне качанчик кило на полтора. Сколько же мне вам заплатить? Нисколько. Как же так? «Возьми и иди с Богом!» Поблагодарила и пошла в недоумении, что это значит. «За две морковочки сколько вам заплатить?» «За сколько?» «За две морковки». «Ничего, возьми так». «Да как же! Ну что я с тебя возьму?» «Да что это? Я не так спрашиваю, что ли? Я ведь не прошу!» А купить хочу. Подхожу к вороху рыбы. Какой только нет рыбы. Теперь-то с меня деньги возьмут вот за этих карасей. Хозяин, сколько стоят вот эти два карася? А еще что вам надо? Вот этой рыбки для ухи на двух человек. Куда вам всыпать? Дайте сумку. Вот, в сетку. Держите. Берется вок. Зачерпнул целый, всыпал чебаки, с четверть величиной каждая рыбка Еще два больших карася кладет и говорит «Пять копеек!» «Спасибо вам! Кушайте на здоровье! С барышом вам торговать!» «Полны сумки! А у меня еще пятнадцать копеек осталось!» «Обед подаю! Уху! Жареного карася! Пирожки к ухе. Сергей Николаевич руками разводит. «Откуда это все? Сколько ж ты денег истратила?» 15 копеек. А покушаешь? Расскажу». Сначала он подумал, что я заработала как-нибудь. Как это случилось в предыдущий раз, когда я помогала собрать рассыпанные овощи и заработала рубль. Когда я рассказала, Сергей Николаевич говорит, «Ну, я с тобой голодный не буду. Я это теперь знаю». Я же так и не понимала долгое время, почему это так произошло. Потом уж поняла, что для них такую маленькую порцию, как я спрашивала, дороже было вешать, чем так дать. А потом видели, что я приезжие, а в то время было таких много. Примечание – МДМД МА, фонд Дурылина, КП-611, дробь 69. Конец примечания. Сыльному Сергею Николаевичу надо было каждый день ходить на регистрацию в местный отдел ОГПУ за четыре версты. В письмах он называет это «официальный визит в центр». Жили они на окраине города. Через месяц он заболел и еле дошел до дома. Ирина Алексеевна выхлопотала разрешение ходить раз в неделю, а через три месяца в месяц раз. У Сергея Николаевича с работой ничего не получалось. Ректор университета и директор фундаментальной библиотеки при университете предложили ему работу, не связанную с читателями и идеологией, Заведующим кабинетом гравюр, но проконсультировавшись где надо, вынуждены были отказать по причинам от библиотеки независящим. Дурын понимает, что эти так сказать независящие причины встретятся всюду, куда бы он ни ткнулся. А ткнуться ему было больше некуда. В двух музеях нет даже надежд на вакансии. К тому же один из музеев. связан с университетом. У Сергея Николаевича не осталось даже надежды получить место и на него жить. Так политически неблагонадежного Дурылина лишили всякой возможности зарабатывать себе на жизнь. Он стал иждивенцем, для него это мучительно. Конечно, друзья и духовные дети не оставили его в беде. И в первую очередь Нерсесова и Гениева. Они понимали, как ему трудно обращаться за материальной помощью. Догадывались, что он занижает суммы, необходимые ему для выживания, поэтому сами, применив организационный гений Евгении Александровны и хозяйственную сметку обеих, рассчитали его потребности и свои возможности и положили себе за правило непременно ежемесячно высылать твердо установленные суммы чтобы он был уверен в их получении и мог планировать свои траты. Они просят Сергея Николаевича не назначать никаких условий и сроков их отдачи, так как любят его без всяких расчетов. Отблагодарите нас лучше спокойным сном, отсутствием сердечных припадков умеренной толщиной и надеждой на благополучную встречу. Екатерина, Рина, Нерсесова из своего первого заработка прислала 5 рублей. Пастернак прислал 25 рублей. Помогали и Нестеровы. Ирина Алексеевна ежемесячно получала от сестры Шуры 20 рублей. Эти деньги уходили на оплату жилья, света, врачей, покупку дров, мыла для стирки, еды. А вот два тулупа, смогли купить, когда Дурелин получил гонорар за воспоминания о Толстом. Старый друг Гусев, директор музея Толстого в Москве, заказал ему эти воспоминания для юбилейного сборника. Тулупы имени Толстого позволили выходить из дома в морозы. На свои, полученные из страховой кассы, деньги Ирина Алексеевна выписывала газеты для Сергея Николаевича, «Вечернюю Москву», чтобы узнавал московские новости, и «Известия». Концы с концами сводить удается еле-еле. Дурылина тяготит отсутствие своего регулярного заработка. Гонорары редки и малы. Берется за любую работу. По заказу университета разрабатывает программы годичных курсов. Гонорар настолько ничтожен. что оскорбленная за Сергея Николаевича Ирина Алексеевна уговаривала совсем от него отказаться. Для какого-то инженера Дурылин пишет о содовых болотах в Сибири, пишет статьи для сибирской энциклопедии, небольшие статьи и рецензии публикует в местных журналах и газетах, для постановки в театрах Сиб-Края делает инсценировку «Мертвых душ Гоголя». В 1928 году в Мурановском сборнике напечатаны три статьи, дурыльно подписанные «С.Д.». В 1930 году в Москве вышла книжка «Сибирь» в творчестве Сурикова. Для души пишет в стол рассказ «Николин труд», «Хронику колокола», «Черток памяти моей», записки Ильчининова. Воспоминания об отце Алексии Мичеве, о Москве конца XIX века, стихотворение «Никола на Руси» и другое. Собирался писать воспоминания о Брюсове, но как-то расхотелось. Продолжает и свою главную книгу в своем углу. Шесть тетрадок из четырнадцати он напишет в Томске. Напоминающие по форме опавшие листья розанова, Это произведение оригинально по выражению мыслей и самим мыслям. Тут «Ума холодное наблюдение» и «Сердце горестные заметы», сообщает он Сидоровой. Эту книгу Дурылин писал восемь лет. Начал в августе 1924 года в Челябинской ссылке, закончил в сентябре 1932 года в Киржаче. И только в 1939 году в Болшеве подложил листки с записями бесед с Нестеровым. В 1940-х годах просмотрел тетрадки своего угла, вписал несколько заметок-комментариев к тексту, но ничего не исправил, не изменил, оставил как документ времени. В ссылке он, оторванный от активной московской жизни, думает, думает, думает и вспоминает. Свой угол – это место, куда можно спрятаться от внешнего мира, захватив с собой духовно родных ему людей, маму, воспоминания детства, все, что вспомнилось, подумалось, увиделось. Это и свой угол зрения на историю литературы, на и раздумья о промысле литературы. Это размышление о белом и черном духовенстве, «О старчестве, о славянофилах и свое объяснение отрицания отрицание львам толстым всего внешнецерковного в христианстве. Это тихая радость в светлое воскресенье и Христос воскресе родным могилушкам. Это радость от белого пушистого снега и общения с любимым котом как с мыслящим существом. Это дума о Боге, о своем страстном желании всегда быть с Ним, ощущать Его в себе». Я ничего не мог бы сказать полнее и точнее, если встал писать о себе, чем сказано там, пишет Дурылин Гениевая, целая ей с и на хранение очередную тетрадку. Примечание. Я никому так не пишу, как вам. Страница 338. Конец примечания. В своем углу это запись самого пульса эпохи. Неретушированная история духовных странствий человека, попавшего вместе со всем своим поколением под безжалостное колесо революции и войн. История одного из детей страшных лет России, его метаний, преодолений, обретений и потерь, его очарований и разочарований, написанное им самим с предельной искренностью. Во многом эта книга — разговор с самим собой и о себе, попытка понять себя незнаемого, осмыслить то, что с ним произошло, что свершилось в нем самом и еще продолжало мучить и жечь своей нерешенностью и неоконченностью. И как следствие этого в ней — перепады настроений и неоднозначность оценок, смена плюса на минус и обратно. Книга подводила черту под самым трудным, духовно напряженным периодом жизни Дурылина, предшествующим Болшевскому, когда его жизнь круто изменила свой ход и пошла, прокладывая себе еще одно новое русло. Так охарактеризовала книгу Галина Евгеньевна Помиранцева, автор прекрасной вступительной статьи «На путях и перепутьях», содержащий огромный материал о Дурылине. Примечание. Дурылин в своем углу. Москва, 2006 год. Страницы 10 94 Конец примечания. Свой угол предназначался лишь для себя, не для печати. Отсюда его исповедальность и отсутствие самоцензуры. Одиннадцатую тетрадь предваряет ремарка «Не предназначается ни для одного читателя, кроме автора. Никогда никому не читано, не было читано и не будет читано. Все равно, что не написано, все равно, что в голове автора». И все же через несколько страниц Дурылин делает оговорку. «Все-таки хотелось бы, чтобы это прочитали Ирина Комиссарова, Михаил Васильевич Нестеров, Коля Чернышов, Елена Васильевна Гениева, Сережа Фудаль. Вот пять человек самых близких, которые все поймут и все простят. И один читатель уже есть. Все тетрадки своего угла Сергей Николаевич отправляет из Томска Елене Васильевне Гениевой. Она их первый читатель и первый критик. Она же хранитель его архива в период Томской ссылки. По его просьбе Елена Васильевна собрала у себя его библиотеку, рукописи и архивные материалы, часть вещей и мебели. Все это было из-за его кочевой жизни разбросано по разным домам друзей и родственников. Даже в 1933 году книги его все еще разбросаны по трем городам и по крайней мере по десяти местам. но все цело, и он помнит, у кого что хранится. Теперь она его главный душеприказчик. К ней в архив он отправляется к Азии все, что выходит из-под пера, и ждет ее всегда умных, глубоких и нелицеприятных отзывов. Рассказ «Николин труд» она подвергла критике, а в своем углу оценила очень высоко. Я не ожидала такой напряженности боли, одиночества и обнаженности тончайших слоев души. После этого чтения слишком думается. Вы не сын Василия Васильевича. У вас совсем нет вывороченности всего наружу. Вы по-другому интимны. Семь пятниц на неделе Василия Васильевича для вас не нормальное явление, а чертогон. который вообще не входит в вашу обычную, очень тонкоинтеллектуальную жизнь. Примечание. Я никому так не пишу, как вам. Страница 394. Конец примечания. Дурылин благодарен ей за понимание. Об углах моих вы пишете так, как никто бы не сказал о них. Вы поняли в них самое главное – и ради него простите все боковое. Примечание. «Я никому так не пишу, как вам». Страница 182 -я. Конец примечания. В Томске Дурылин часто вспоминает оптину пустынь, старцев, щемящей грустью, душевной болью пронизаны его записи. 3 июля. День иноческих именин старца иеросхимонаха Анатолия. Мирские именины были 30 августа Александра Невского. Восемь лет нет его на земле. И как многого нет вмещается в это одно нет. Нет уж и его монастыря, нет и его могилки, нет и возможности упасть на нее и плакать. Нет и многих-многих из тех, кого он любил, благословлял, направлял. Нет, быть может, уши того народа, который шел к Нему, и к тем, кто на том же месте был прежде него. Сколько нет, в одном нет. А для меня лично какая цепь нет, тяжких, давящих меня нет, в одном только, в простом нет. Восемь лет нет на земле Отца Анатолия, и какое, тем не менее, есть. Великая есть сияет из всех этих нет, личных моих и неличных. Примечание. Дурылин. В своем углу. Москва, 2006 год. Страница 762. Запись 1930 года. Конец примечания.